Глава 26. Лем вернулся минут через 10 с лекарем. Девушка и новит лет 30. Она была в тёмно-зелёном платье с несколькими мешочками на поясе. Это моя жена, смотрите её, сказал Лем. Здесь? уточнила девушка, обводя взглядом кухню. Да, сейчас. Лем поднял меня на руки и отнёс в комнату. Боль немного утихла, пока он держал меня, но вновь накатила, когда он отошёл. Я вас осмотрю. Ко мне подошла лекарь. Я вас там подожду, сказал Лем, когда увидел мой затравленный взгляд. Зачем он уходит? Лучше бы посидел, поддержал меня за руку. Или он неправильно понял мой взгляд? У меня эти дни должны начаться. Хорошо. Она достала травки из мешочка и положила их на тумбочку. Позволите? Она протянула к моему животу руки. Я убрала свои, ощущая, как её тёплые ладони легли на мой живот. Лекарю ставилась на потолок и начала что-то бормотать, причём то, что я слышала, было в основном угу и ага. У вас спазм. Она немного помассировала мой живот. Вы сильно мышцы сжали. Расслабьтесь и выпрямьтесь. Вы сидели или спали в одном положении? Сидела, ответила я, пытаясь расслабиться. И тут в один момент мне в нос ударило острый запах. За дверью что-то бахнуло, затем ещё раз и ещё. Видимо, Лем решил добить остатки мебели. Буся загавкала и заскулила. Девушки, прошу прощения. Муж заглянул в комнату. Я прогуляюсь с собакой на улице. Лекарь поклонилась ему и кивнула. Я могу вам оставить расслабляющих трав, продолжила лекарь. Лицо у неё было куда дружелюбнее, чем у Весты. Я помню, как та пыталась в меня впихнуть успокоительное перед свадьбой. Я могу вас осмотреть, спросила она. Что Не поняла я. А осмотр? Мне надо посмотреть, как у вас внутри. Если у вас должны начаться болезненные дни, мне нужно знать, что именно вам дать. Просто есть одни травы, от которых никакого эффекта не будет, или у вас начнётся аллергия. У меня просто болит, прервала я её. После того, как она дала мне понюхать те ядрёные травы, боль слегка отступила, но всё ещё чувствовалась. Болит? удивлённо спросила она. Да. Я закатила глаза, понимая, что Лэм нашёл некомпетентного лекаря. Вы позволите вас осмотреть? Я не являюсь вашим семейным врачом, поэтому мне нужно ваше разрешение. Да, я согласна. Она выставила руку над моим животом. Лазурный свет потёк из её ладони, даже интенсивнее, чем у Весты. Ох ё, ругнулась лекарь. Вы меня извините, но у вас огромные проблемы. Я нервно сглотнула, не в силах сказать ни слова. Я должна вам ещё раз задать этот вопрос, она затараторила, тщательно подбирая слова, точнее, вопросы. Видно, что она нервничала не меньше меня. Можно что-то? Могу ли я оказать вам помощь вместо вашего семейного врача? Да, ваш муж привёл, разнервничалась я. Он мне сказал просто дать вам успокоительное. З- забота от главного судьи. А ещё что? ребёнка спасать. Срок ещё слишком маленький, и надо это делать сейчас, не ожидай, пока ваш лекарь сможет вам помочь. Просто многие отказываются, говорят, что лучше их семейный лекарь. Я беременна. С ужасом понялась, сквозь её было больство, то есть там маленький ребёнок после стольких лет ожидания. А это ребёнку не повредит, он не родится магически истощённым. Я схватила её за руку. Нет, если он был зачат нормально, я всего лишь поддержу ваш организм. чтобы он смог выносить его. Спасай, прошептала я. Что? Вы уверены? Да, спаси моего ребёнка, задрожал я. Серьёзно? Вот сейчас лекарь тут же коснулась моей руки. Тепло потекло в моё тело. Я, если честно, такое впервые вижу. У вас там проблемы с организмом. Чудо, что вы вообще беременны, сказала она. Я криво усмехнулась. Чудо просто. Только мой муж детей не хочет. Только не говорите мужу о моей беременности, прошептала я, посмотрев в её глаза. Как скажете? Думаю, он будет очень рад. Очень рад от очередной ссоры. А может, он меня просто выставит на улицу без ничего, как он рассказывал раньше. Вот только я не позволю себе лишиться этого ребёнка. Если я думала, что самое страшное, что могло произойти сегодня это разъярённый король, то теперь я убедилась, что самое ужасное муж который не хочет ребёнка, но он будет. Я его так долго ждала и хотела, так что боже, пусть он просто выживет, а я сделаю всё, чтобы у него была самая лучшая жизнь. Я всё для него сделаю. Тепло мерно текло по моему телу, успокаивая низ живота. Малыш Борис, мы справимся, прошу, маленький. Я хотела коснуться живота, но не решалась прервать лекаря. Закрыла глаза, уговаривая ребёнка не уходить. Ведь я могла его потерять вот сейчас. Ты такой долгожданный, я жду тебя здесь. Мы справимся, мы сможем. Я мысленно, как могла уговаривала то ли себя, то ли ребёнка. Время текло так медленно, что казалось, я плыву в киселе. Всё, сказала лекарю уставшим голосом. Было тяжело, но теперь вам станет лучше. Постарайтесь оградить себя от негативных чувств и эмоций. Избегайте того, чтобы вы испытывали страх. И ужас. У вас очень тонкий организм, любое потрясение может испортить всё. Вам очень повезло, ребёнок будет сильным и здоровым. Спасибо, прошептала я, ощущая, что сейчас расплачусь. А вы здесь живёте? Я здесь неподалёку работаю. Я лекарь этого поселения, ответила она. Если что, мой дом в конце улицы. Заходите, обращайтесь, всегда рада буду помочь. Благодарю. Не за что. Счастья вашему дому, дружелюбно ответила она. Она ушла, а я довольно улыбнулась. Поменьше негатива, побольше позитива, только как эту новость Лемо преподнести? Панику впадать было нельзя. Меня только что спасли не для того, чтобы я своими нервами всё загубила. Входная дверь снова бахнула. Послышались шаги, одни тяжёлые, другие едва слышные, семенящие. Дверь в комнату открылась. А Буся подбежала к кровати и начала тереться мордой о мою руку. Маленькая, погуляла, моя хорошая девочка, погладила собаку по спине. Как ты? Лем скрестил руки на груди, прислонившись к сику. Лучше, на врач посоветовал полежать. Там у меня какой-то спазм был из-за стресса. Как можно правдоподобней объяснила я, умалчивая об одной малой важности. Король уже уехал из посёлка. Лем так посмотрел на меня, будто я ему соврала. Вот только меня с королём видели. А почему ты сюда приехал? я посмотрела на собаку, повернувшуюся ко мне задом. Очень она любит, когда чешут спинку возле хвоста. В её случае под хвостом. Её бублик уже не опадал и стойка лежал на спинке. Лем не отвечал, я перевела на него взгляд. Он смотрел на нас так напряжённо, будто Буся не там дела надела. Что-то у меня после этой лекарши слишком хорошее настроение. Лем медленно обвёл меня взглядом, перевёл его на буси и вновь на меня. Пойду кухню уберу, наконец сказал он, оставив меня без ответа. Ладно, я уже привыкла, что он у меня такой. Лем, окликнул я его. Мужчина повернулся ко мне. Ты видел, что рисунок горел? спросила я. Видел фиолетовый цвет, хмуро ответил он. Он двусмысленно посмотрел на меня. Вроде Муша, вроде тяжело рассказывать о том, что произошло, хотя кто, кроме него, меня защитит. Он что-то сделал с рисунком. Я нервно сглотнула. Там появилась какая-то сетка. Я вновь посмотрела на руку, не увидев никаких изменений. Ладно, забудь, махнула рукой. Мы слемом в какой-то недоговорённости. Мне плохо и радостно одновременно. Я не знаю, как он отреагирует на новость о беременности, если сейчас он смотрит так, будто я ему изменяла. Муж тяжело вздохнул. Нет. Он закрыл твой рисунок, сказал Лем. Эти рисунки могут многое показать, что происходит с партнёром. Когда их закрывают, это означает, что партнёр не видит, что происходит с тобой. Очень удобно, когда в семье изменяют друг другу. А цвета, Лем, уточнила я. Я должна понимать, что значит алый и фиолетовый. Фиолетовый знак того, что ты готова принять своего мужа. Вот только я находилась далеко не в той ситуации, чтобы принимать своего мужа. Я нервно посмотрела на него, ощущая, как меня окутывает липкий страх. В горле встал ком, и мне стало плохо. Знак того, что партнёр может изменить, переспросила я. Лемки внул и вышел из комнаты. Вот почему он здесь. И вопрос сделал он это или нет. Так тошно стало, и это совсем не из-за токсикоза. Это же значит, что пока и тут отбивалась от короля, Лэм в городе и несмотря на моё незнание цветов, он признался в том, что они значат. Выдыхай, Кристина. Его проблемы. У меня ребёнок, которому нужна мама. Вот только глупое сердце болезненно билось, утопая в боли от того, что мой муж, скорее всего, мне изменил. Нет, нет, ребёнок мне важнее, мне нельзя лишаться той жизни, что есть у меня с Лемом. В этом мире у меня нет ни работы, ни заработка, ни ещё чего-либо, нельзя терять мужа. Надо его любить в себя, отказаться от вторников. Чувствую себя безумно уязвимой, будто со мной сейчас можно делать всё, что хочешь, а я и не пискну. И не смогу. У ребёнка должна быть нормальная жизнь. Можно ещё сбежать, оставить Лему, Бусю, а самой продать где-то подаренные украшения и купить домик. Только я буду одинокой беременной женщиной без ничего. Закончатся у меня золото, и что я буду делать? Тем более, сбежать от мужа, не попасть в неприятности, купить дом огромный стресс. Мне нельзя нервничать, нельзя подвергать себя опасности, подвергну себя и не будет дитя. И лема, нельзя винить в том, что он решил мне изменить. Семья у нас неправильная, но ведь есть ещё шанс всё исправить.